Они смеялись надо мной, когда нашел я свой собственный путь и пошел по нему, и поистине дрожали тогда мои ноги. И так говорили они мне, «Ты потерял путь, а теперь ты отучиваешься даже ходить». Тогда опять сказала она мне беззвучно, «Что тебе до да насмешек их? Ты тот, кто разучился повиноваться, теперь должен ты повелевать. Разве ты не знаешь, кто наиболее нужен всем, кто приказывает великое?» «Совершить великое трудно, но еще труднее приказать великое. Самое непростительное в тебе — у тебя есть власть, и ты не хочешь властвовать». И я отвечал, «Мне не голоса льва, чтобы приказывать». Тогда словно шепотом сказала она мне, «Самые тихие слова — те, что приносят бурю, мысли, ступающие голубиными шагами, управляют миром». «Озеро Тустро!» Ты должен идти, как тень того, что должно наступить. Так будешь ты приказывать, и приказывая идти впереди. И я отвечал, «Мне мешает стыд». Тогда опять сказала она мне беззвучно, «Ты должен еще стать ребенком, чтобы стыд не мешал тебе. Гордыня юноши тяготеет еще на тебе. Поздно помолодел ты, но кто хочет превратиться в дитя, должен преодолеть еще свою юность». И я решался долго и дрожал, наконец сказал я тоже, что и в первый раз, «Я не хочу». Тогда раздался смех вокруг меня, «Ах, смех этот разрывал мне внутренности и надрывал мое сердце». И в последний раз сказала она мне, «О, Заратустра, плоды твои созрели, но ты не созрел для плодов своих, и оттого надо тебе опять уединиться, ибо ты должен еще дозреть». И опять раздался смех, удалявшийся от меня. Тогда наступила вокруг меня тишина, двойная тишина. Я же лежал на земле и подкатился с моих членов. Теперь слышали вы все, и почему я должен вернуться в свое уединение. Ничего не утаил я от вас, друзья мои. И все это слышали вы от меня, всегда самого молчаливого из всех людей. И я хочу остаться таким. Ах, друзья мои! Я мог бы еще многое сказать вам, я мог бы еще многое дать вам. Почему же не даю я? Разве я скуп? Но когда Заратустра произнес эти слова, им овладела великая скорбь и близость разлуки со своими друзьями, так что он громко заплакал, и никто не мог утешить его. Ночью же ушел он один и оставил своих друзей. Конец первого диска.